Глава 24. Наволосок от смерти. Еремин оказался прав по поводу сексуальной неуемности сорокалетних женщин. Татьяна, или Танечка, как я ее теперь называл, призналась, что уже почти полгода у нее никого не было, и теперь создавалось впечатление, что она не только хочет испить всю чашу интимных удовольствий, но и запастись впрок. теми ощущениями, которых она была так долго лишена. Во время коротких перерывов мы шли на кухню, и Таня угощала меня бутербродами с крабовым мясом. Крабы и апельсиновый сок были единственными продуктами в ее холодильнике. Вообще быт и жизнь одиноких бездетных женщин сильно отличается от привычного для меня семейного уклада с присущим ему шумом и беспорядком. А тут все лежит на своем месте и м ы с л и м о л и На листьях фикуса нет пыли, но вещи, статуэтки, посуда и даже картина на стенах будто заснули. От них не исходит ни радости, ни грусти. Они точно ждут своего пробуждения, но придет ли оно? Если придет, то надолго ли? Татьяна сообщила много интересного про Веревкина. Все оказалось намного сложнее, чем мне рассказывал Еремин. Сразу после проблемного рейса в Шарджу директор Томск тура решил с нами расчитаться. с Живых денег у него не было, но имелись векселя Министерства путей сообщения, которые гасились так называемыми железнодорожными тарифами, то есть правом перевозки грузов на определенную сумму по железной дороге. Чтобы превратить их в деньги, он обратился к первому заместителю городской администрации, чья фирма занималась подобными операциями. У него был самый маленький дисконт, да и провернуть всю операцию он обещал очень быстро. В договоре было указано, что часть платежа эта организация-агент должна была перевести на нас счёт в к р а с н о л е н и н с к Я сама набирала этот договор на компьютере, поясняла Танечка. Но чиновник, узнав про беды верёвки нас бандитами, передумал возвращать деньги. Нет, он не отказывался, он тянул с расчётом под разными предлогами. А моему директору уже было не до него. Он метался, пытаясь найти новые источники погашения долгов, а потом, когда увезли жену и вовсе впал в депрессию, з а п и л "Что значит увезли? Здесь же не Чечня. Она была в офисе, когда туда вошли трое парней в кожаных куртках. Не говоря ни слова, они начали бить Владимир Ивановича. Алена стала просить оставить мужа в покое, тогда один из них сказал, что она поедет с ними. И будет жить на квартире до тех пор, пока ее муж не расчитается по долгам с каким-то Музафаром. Она до сих пор там и находится, стирает, готовит им еду, и что удивительно, никто ее пальцем не трогает. Я слышал, а что их старший как-то сказал, дескать, умная и красивая ж е н у ш к а дураку досталась, а за детьми пока присматривают ее родители. Откуда тебе известны такие подробности? А мне об этом рассказывал сотрудник соседней фирмы. Он связан с бандитами через своего родного брата, который недавно вышел на свободу. А фамилию этого сотрудника не помнишь? Еремин. н е г о д я й каких свет не видывал. Приставал ко мне, говорил, что и меня увезут к а л е н и если я с ним не пересплю. И что ты? Пригрозил м и л и ц и и а он рассмеялся и наговорил мне кучу пошлых угроз. С тех пор на работу я не хожу. А на что же ты сейчас живешь? Есть небольшая заначка, откладывала на отпуск. В Анталию мечтала слетать. Владимир Иванович обещал бесплатный пролет, но, видно, не суждено. А как фамилия этого первого зама, который обещал обналичить ЖД тариф? Дудкин Андрей Валерьевич. Его фирма называется Европа Инвест. Она находится в соседнем с администрацией здании. Там всем заправляет его родной брат, но главные вопросы решает непосредственно Андрей Валерьевич. Она посмотрела на меня и спросила: "Ты собираешься с ним встречаться? Да, думаю завтра с утра. Подожди, у меня есть ксерокопия этого договора. Сохранила на всякий случай. Через минуту Татьяна вновь вернулась на кухню. Вот возьми. Я пролистал договор и убедился в правдивости татьяниных слов. Верёвкин действительно распорядился заплатить нам, правда не всю сумму, но большую часть. Теперь план действий стал... Ясен. В гостиницу я так и не поехал. Пришлось, правда, сходить в м а г а з и н и купить продуктов. Крабовое мясо и апельсиновый сок закончились. Утром я заехал в Сибирь, побрился, сменил сорочку и направился в городскую администрацию Томска. Трехэтажное здание старой дореволюционной постройки и сегодня имело величественный вид. К самому Дудкину меня не пропустили, но с о е д и н и л и с с его секретарем. Я сообщил, что приехал издалека и у меня очень важный разговор. Минут через пятнадцать мне выдали пропуски, п р о в е л и провели прямо в кабинет первого заместителя главы города. За столом сидел уже не молодой, лет пятидесяти чиновник и что-то сосредоточенно писал. Он поднял на меня глаза и предложил сесть. Всем своим видом и манерой держаться он напоминал первого и последнего вице-президента России, отставного генерала Рудского. которого до расстрела Белого дома так часто показывали по телевизору. Мне доложили, что вы прибыли из самого Красноленинска, что заставило вас добираться в такую даль. Долги. Простите. Я протянул ему свою визитную карточку и пояснил ситуацию. А почему вы решили, что я имею отношение к ТО Европа Инвест? Пристально разглядывая меня, осведомился он. Потому что Веревкин приходил именно к вам. И вопросы по ЖД тарифу решал не с вашим родным братом, а лично с вами. Вы узнаете этот договор? Спросил я и передал ему копию. А что вы от меня хотите? Раздраженно осведомился он. Денег, Андрей Валерьевич, денег. Надеюсь, мы найдем общий язык и мне не придется передавать на вас материал ФСК, не правда ли? А не кажется ли вам, молодой человек, что вы з а у р я д н ы й шантажист? Багровее от злости п р о ш и п е л хозяин кабинета. Послушайте, у меня мало времени. Забирая копию договора, проговорил я. Если в течение трех дней на счету моей фирмы не появится указанная в договоре сумма, я полечу в Москву. И там на Лубянской площади я расскажу подробно о вашем семейном бизнесе. Поверьте, я собрал полный материал на вашу персону. Закончил я, пытаясь уверенным тоном скрыть свой б л е ф Вы где остановились? В Сибири. Сегодня в девять вечера я пришлю за вами водителя. Он отвезет вас в ресторан. Детали обговорим при встрече. Хорошо. Простите, я очень занят. л е д я н ы м голосом проговорил он и вновь принялся подписывать бумаги. Не прощаясь, я вышел из кабинета. Погода была прекрасная, легкий ветер с реки н е с п р о х л а д у Гостиница располагалась совсем близко, и я зашагал по улице. Во мне боролись два чувства. Гордость за смелый поступок и ощущение грядущей беды. Последнее было сильнее первого. Наверное, именно поэтому я долго стоял перед киоском, торговавшим всякой китайской мелочью, раздумывая, надо ли мне покупать нож бабочку или нет. Если со мной захотят расправиться, то и нож не поможет. Философски рассудил я и поднялся в номер. До самого вечера спокойствие ко мне так и не вернулось. Я смотрел телевизор и не замечал, что там показывали. Попытался заснуть, но так и не смог. Пепельница наполнялась окурками с невероятной быстротой. Восемь часов я спустился в ресторан и заказал солянку – самое дешевое блюдо. В зале было совсем немного людей. За дальним столиком, почти рядом с музыкантами, сидела компания из трех человек. Они пили водку, закусывали и что-то оживленно обсуждали. Увидев меня, переглянулись и вновь продолжили беседу. Не нужно было быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять их род занятий. Братва, заключил я, и вполне возможно пришли по мою душу. Неужели зам главы администрации связан с преступниками? Как такое может быть? Ведь есть же ФСК. которая собирает на всех руководящих чиновников информацию, проверяет их, хотя и там уже почти не осталось честных чекистов, работающих за идею. Все заняты решением одной общей для всех проблемы — выживанием. Но как я ни успокаивал себя, внутренний голос мне подсказывал, что эти люди находятся здесь неспроста, и мне не следует подниматься к себе. Я старался переключить внимание на что-то другое, но ничего из этого не выходило. Позже, прокручивая в уме события этого вечера, я приходил к выводу, что мне следовало собрать вещи и отвезти их в камеру хранения на автовокзал, а потом нужно было подняться на этаж выше и наблюдать, кто пройдет по лестнице к моему номеру. Если гостем оказался бы кто-либо из замеченных мною уголовников, то мне надо было как можно скорее покинуть отель, взять такси и добраться до Новосибирска, а уже оттуда самолетом в Москву, а потом и в к р а с н о л е н и н с к Вполне возможно, что такие действия не гарантировали мне стопроцентную безопасность, но они, тем не менее, подарили бы шанс избежать всего того, что позже приключилось со мной. Расчитавшись, я выпил кофе, выкурил сигарету и поднялся в номер. Стрелки ориента показывали половину девятого. На всякий случай я разложил оставшиеся доллары по разным карманам брюк. Их оставалось совсем немного, однако так я чувствовал себя спокойнее. В бумажнике лежали только рубли. Я лег на кровать, закрыл глаза и попытался успокоиться, но ничего не вышло. Тело било м е л к а я п р о т и в н а я дрожь, будто через туловище пропустили ток. В холодильнике оставалась непочатая бутылка водки, купленная еще в Москве. Меня таки подмывало выпить сто грамм, чтобы унять нервы, но впереди предстоял серьезный разговор, и запах спиртного вряд ли бы добавил мне солидности. двадцать один ноль ноль звонка нет двадцать один десять тишина в двадцать один тринадцать раздался стук в дверь кто там спросил я не решаясь открыть администратор нам нужно пройти на балкон откройте пожалуйста я поднялся отворил дверь и в тот же миг получил удар в лицо в глазах потемнело но я успел въехать кому-то в челюсть послышался хруст с л о м а н н о й кости и стон Я отбивался еще несколько секунд, пока мне не попали в пах. Согнувшись, закрыл голову руками и прижался к стене. Но это меня не спасло. Мне нанесли удар такой силы, что я отключился. Пришел в себя я не сразу. Открыв глаза, понял, что сижу. Руки были заведены назад за спинку стула, их крепко держали. Ну что, сука, д о игрался? – спросил меня худой долговязый тип с наколками на руках. Не дожидаясь ответа, он налил в стакан водки и выпил. Снова налил и попытался влить в рот мне. Я мотнул головой. Пей, чисто конкретно говорю, пей. Не хочу, прошептал я разбитыми в кровь губами. Хочу, не хочу, это ты бабе своей будешь говорить. Незнакомец пережал пальцами мой нос, сунул в рот горлышко бутылки и влил водку. Я сделал несколько глотков, поперхнулся и закашлялся. Он повторил процедуру и водка обожгла пищевод. Вот это другое дело. А теперь поехали. Куда? Чуть слышно пролепетал я. Плавать. А ты и ф р а е р борзый, правильному пацану походу челюсть сломал. Он посмотрел на меня внимательно и неожиданно ударил в лицо коленом. У меня закружилась голова и на несколько секунд я потерял сознание. Меня тут же подхватили под руки и вывели из номера, не забыв прихватить дипломат с документами и сумку с вещами. Пройдя по служебному коридору, мы вышли прямо во внутренний двор гостиницы. Позже я узнал, что ключ от пожарного перехода был только у главного администратора, и машины почти никогда не заезжали во двор Сибири. Для этого требовалось специальное разрешение руководства. В моем же случае все было спланировано и согласовано заранее. Когда я пришел в себя, то понял, что нахожусь на заднем сидении Жигулей. Двое уголовников сидели впереди, и один с разбитой челюстью рядом со мной. всю дорогу он тихо скулил от боли. Я сразу понял, что машина несется за город. На моё счастье водитель притормозил на светофоре. Это был мой шанс. Я вышиб ногой дверь, выскочил из машины и бросился через пустырь к пятиэтажкам. Как назло, вокруг не было ни души. За мной гнались. Перед глазами м а я ч и л и круги, но я нёсся, как мог, надеясь забежать в чью-нибудь квартиру, захлопнуть двери и вызвать милицию. Я пропустил крайний подъезд и влетел во второй. И опять мне никто не попался. Так я оказался на последнем пятом этаже, а мои преследователи уже не спешили. Они поднимались по ступенькам и, обращаясь ко мне, говорили в полный голос: "Ну чё, овца? Будем тебя резать?" Я поднял глаза вверх на люке, ведущем на крышу, висел замок. Путь к спасению был отрезан. Скользнув взглядом по стене, я вдруг заметил садовую м о т ы г у оставленную в углу. Видно, старушка из какой-то квартиры приготовила для дачи. Я схватил ее и занял позицию у последней ступени. Размажу голову каждому, кто подойдет. Мне терять нечего. Не своим голосом закричал я. Они замерли на секунду и стали перешептываться. А я, не спуская с них глаз, стал стучать каблуками в двери квартир и кричать: "Пожар! Спасите! Пожар!" Сзади меня завопил женский голос: "Убирайтесь отсюда! Я вызвала милицию!" Потихоньку стали показываться и другие жильцы. Судя по всему, открылись двери квартир и на других этажах. Уголовники спрятали ножи и торопливо спустились вниз. Вскоре послышался звук м и л и ц е й с к о й сирены. Я стоял с Мотыгой, тряся, не веря, что все закончилось. Неожиданно передо мной возник сержант милиции. Стоило мне опустить свое оружие, как на моих запястьях защелкнулись наручники.